Глава восьмая Через два часа ходьбы местность сильно изменилась. Теперь со всех сторон меня окружали каменистые холмы. Скалы отсвечивали нежнейшими оттенками, лиловыми, желто-коричневыми, розовыми. Было безветренно и жарко, но мне от чего-то совсем не хотелось пить. Дорога смотрителей даже не делала попыток огибать препятствия. Оставаясь идеально прямой, она то и дело взлетала вверх и ныряла вниз, словно кто-то провел по линейке черту на огромной стиральной доске. Примерно так выглядели складки рельефа. Сначала я ничего не понимал в лабиринте холмов. Мне только ясно было по положению солнца, что я иду на запад. Но когда дорога взмыла на особо высокий гребень, я увидел, наконец, куда она ведет. Далеко на западе между холмами появилось каменное лицо. Это было, кажется, здание в виде огромной человеческой головы, похожее на увеличенный во много раз резонатор желтого флага. Но я не мог различить детали, оно было слишком далеко, и мешали лучи склоняющегося солнца. Наверное, решил я, проглоченная мной маленькая голова ведет меня к большой, или позволяет ее увидеть. Кажется, в древности это называлось симпатической магией. Пространство послушно плыло мне навстречу. Редкие кусты на склонах, выжженная жухлая трава, бугры земли и разноцветные скалы перемещались мне за спину в полном соответствии с законами физики. Сама каменная голова тоже вроде бы вела себя нормально. Она то скрывалась за очередным холмом, то вновь становилась видна, когда я поднимался на вершину. Вот только она не приближалась, понял я еще через полчаса. Она словно была нарисована на далекой стене, к которой я шел по вращающемуся под ногами барабану. Может быть, со мной что-то было не в порядке, и дорога смотрителей отказывалась вести меня к цели? Солнце уже заходило за холмы, и циклопическая голова скоро стала просто темным силуэтом впереди. Теперь, спускаясь в очередную ложбину, я нырял в синеватую тень. Здесь была уже почти ночь, и мне становилось немного не по себе. Зато, поднимаясь на новый гребень, я попадал в оранжево-красный луч, смывавший с меня все уныние. Мне вспомнилась древняя строчка. Солнце, как медный шлем воина. Закатное светило походило на проглоченный мною медный шарик Минелая. Я начал спускаться в очередную впадину и вдруг заметил на ее дне человека в черном. Он стоял в самой нижней точке спуска и, кажется, глядел на меня. Мне стало страшно. Но бояться было поздно. Я хорошо это понимал. Собравшись с духом, я пошел навстречу незнакомцу. На нем был короткий черный плащ и маска. Мне показалось, что воздух в этой ложбине прохладнее, чем в прежних, или может быть моя кожа похолодела от предчувствия, и оно меня не обмануло. Я увидел две коротких стрелы, торчащие из черной груди. Привет, Алекс, сказала Маска. Добро пожаловать в Михайловский замок. Кажется, это был голос Никола Третьего. Но уверен, я не был. «Вы ли это, ваше безличество?» Спросил я. «Я не знаю, кто передо мной, Смотрите ли мой страх в его маске». Он засмеялся и снял маску. Я сразу же пожалел, что дал ему для этого повод. Вместе с маской с его лица слезла и кожа, и на землю посыпался сухой прах. Я увидел желтую кость и пустые глазницы мумии. Инстинктивно я отпрыгнул назад но лицо смотрителя невероятно разрослось, заслонив всю дорогу и даже холм. Передо мной осталась только огромная голова. Я понял, что это та самая голова, которую я прежде видел на горизонте. Видимо, устав меня ждать, она пришла за мной сама. Она изменилась. Теперь она походила не на здание, а скорее на его руины. Из головы выступал череп. На месте одного надбровия я увидел сложенную из тщательно пригнанных камней арку. Другое было краем вырубленной в скале дыры, рот походил на вход в пещеру. Чем дольше я смотрел на эти старые камни, тем больше необычных деталей замечал. Кое-где проступали следы недавнего ремонта. Пятна сохнущего раствора, деревянные подпорки и клинья, прижимающие блоки друг к другу. Из отвесной стены торчали ржавые железные костыли, забитые до потопными скалолазами. В некоторых местах из складки были вынуты камень или два и в образовавшихся нишах были устроены микроскопические кумерни, покрытые изнутри копотью, видимо, чтобы путешественники могли сделать паузу и зажечь свечу или лампадку. Постепенно я стал замечать рисунки на камнях. Сперва они казались мне просто сетью мелких черных трещин. Но приглядевшись, я понял, что это ритуальные художества древних обитателей мира, схематичные наброски успешной охоты. Потом я увидел другие изображения, более сложные и поздние. Практически всю штукатурку, еще не обвалившуюся складки, покрывали выцветшие фрески, нарисованные в несколько слоев. У них было множество сюжетов, от библейских тем до куртуазного французского эскапизма предреволюционных лет. Я узнал некоторые рисунки, виденные в гостях у смотрителя. Но эта аристократическая мифология выражала в сущности ту же надежду на выживание, что и творчество пещерных охотников. Просто выживать, предполагалось с помощью других практик. Я понял, наконец, что давно вижу отдельные, почти не связанные между собой, фрагменты реальности, словно бы освещаемые по очереди моим собственным взглядом. Я не мог удерживать их в сознании одновременно. Когда я разглядывал фрески, никакого здания в форме головы не было видно, а когда я глядел на здание, я не различал фресок. Мало того, даже когда я смотрел на здание, я не видел его целиком. Я видел то одну глазницу, то другую, то треугольную выемку носа, то зияющий чернотой рот. Если я глядел, например, на арку над брови, я замечал, что вижу не саму арку, а аккуратные камни и их стыки один за другим. То же происходило, когда я рассматривал какой-нибудь рисунок, скажем, Купидона с луком. Я видел то пухлую попку, то острие стрелы, то порочный и сытый взгляд, то зеленые перья крыльев. «Что это?» спросил я вслух. Мое настоящее лицо, ответил голос Никола Третьего, и твое лицо тоже. Обычно оно скрыто под маской. Когда он заговорил, я опять ненадолго увидел здание голову целиком. Казалось, темнота вращается вокруг него, как жидкость вокруг сливной дырки. Почему все такое странное? Спросил я, и постоянно меняется то большое, то маленькое. Мы не остаемся прежними ни секунды, ответил Смотритель. Когда голова начала говорить, я глядел в ее правый, как бы вырубленный в камне глаз, а когда она договорила, я видел только рот пещеру. Оттуда долетело дуновение ветра. «Я не могу ничего рассмотреть, как следует», — пожаловался я. Голова засмеялась. «Это и означает увидеть свое лицо». В темноте вокруг мелькали еле различимые тени. Я избегал на них глядеть, но все равно от их присутствия мне делалось нехорошо. Тени словно вели вокруг меня с никола III хоровод, и как ни не нелепо было это воспоминание, я подумал о воспитанницах Холеневого парка, совершающих свой непочтительный летний ритуал. Никола III хмыкнул, видимо, ощутив мою мысль. Позволь флюиду заполнить тебя, сказал он. Пусть он тебя проглотит. Это происходит со всеми нами, начиная с Павла Великого. Только так можно стать смотрителем. Я поглядел на голову здания. Теперь из распадающейся штукатурки отчетливо выступил гигантский череп. Он казался полированным и почти белым. В его плавных изгибах отражалась появившаяся на небе луна. Потом я заметил на мертвой голове легкий серебристый парик и что-то вроде темной впадины на шее. Странно, но в голове появилось нечто изящное. Возможно, так подействовало на реальность упоминания Павла. «Выбора у тебя нет». — сказал Никола Третий. — Смерть — это не выбор. Это его абсолютное отсутствие. Беги. Я побежал ко входу, стараясь не глядеть лишний раз в пустые глазницы. По дороге мне пришло в голову, что слова смотрителя можно понять как угодно и совсем не обязательно, в том смысле, что это действие сохранит мне жизнь. Слова могли значить, что смерть уже произошла. Но вблизи голова потеряла весь свой жуткий гипнотизм. Падина на шее оказалась темной аркой входа. Она была окружена голубоватым нимбом. Лунный свет, усиливаясь и сгущаясь, отражался от множества перламутровых зеркал, вмурованных в стену. Я услышал противный тонкий, быстро усиливающийся вой. Его производили, кажется, искаженные человеческие голоса, словно участники неизвестного родения вспоминали свои жизни в качестве комаров. Несколько теней мелькнуло передо мной, пытаясь отрезать меня от входа, но я зажмурился, рванулся вперед, и вой стих. Когда я открыл глаза, я был уже внутри. Здание череп выглядело большим снаружи, но изнутри оно оказалось просто гигантским. Это было даже не здание, а какая-то огромная заброшенная стройка. В лунном свете белели несимметричные стены и уровни, так и не сумевшие встретиться друг с другом. В серебристом полумраке были видны следы времени, обвалившиеся во многих местах своды, просевший пол, покосившиеся лестницы. Лестниц вокруг было очень много, разные ширины и крутизны. Они вели куда-то вверх и терялись в каменных плоскостях. В общем, идеальное место для ночного рандеву аллегорических шизофрении с паранойей. Не успел я это подумать, как заметил в лунном луче мраморную скульптуру. Две обнявшиеся голых девушки, худая и толстая, обе в венках, испадающих с головы лентах с мелко высеченными латинскими буквами. Видимо, на лентах был диагноз. В толстой чудилось что-то увещевательное, а худая, казалось, не столько отвечала на объятия первой, сколько отбивалась, стараясь не выходить за рамки приличий. «Успокой свой ум», — сказал в моем ухе голос Никола Третьего. «Не засоряй священное пространство всяким» мусором. Я хочу представить тебя кое-кому». Я увидел сходящие по лестницам темные силуэты. Их было около дюжины. Каждый двигался по своей собственной лестнице. «Кто это?» — спросил я. Никола Третий не ответил. Темные фигуры сошли на каменный пол, где я стоял. Мраморные девушки успели к этому моменту исчезнуть и обступили меня полукругом. «Я и сам уже понял, кто это» серебристый парик Антона II, очки Антонио III, золотой колпак Максима Полупредателя, знаменитая маска Жозефа I со специальной прорезью для усов и бородки, трубка Варфоломея Единственного и так далее. Каждый из прежних смотрителей имел при себе характерный атрибут со своего канонического портрета. Я знал, впрочем, что эти декоративные мифологии не имеют прочной исторической опоры. У всех смотрителей на лицах были маски – Разного фасона, но одного цвета черного. Я ожидал, что они заговорят со мной, но смотрители молча шли на меня и в какой-то момент просто слились со мной, словно я был дверью, через которую они, толпясь куда-то проскользнули. Я при этом не почувствовал ровно ничего, только потерял их из виду. Передо мной остался последний темный силуэт. По двум торчащим из груди стрелам было ясно, кто это. Души, умы, ментальные отпечатки сказал Никола Третий, «думай о нас как хочешь. Мы были на твоем месте прежде, мы соединимся в один ум, он будет сопровождать тебя и приходить иногда на помощь». «Я тоже стану такой тенью, когда умру». «Смотрители не умирают», — ответил Никола. «Они продолжают жить через живого смотрителя, вернее, они и есть живой смотритель». «Считай, что мы зрители на галерке твоего ума. Мы развлекаемся, глядя оттуда на сцену, где ты играешь. Иногда ты будешь слышать наши аплодисменты, иногда свист, а иногда мы будем просто спать». «Не понимаю», — сказал я. Никола Третий махнул рукой, явно не желая обсуждать эту тему дальше. «Скоро с тобой начнет говорить один из ангелов». «Кто именно?» — спросил я. «Не знаю». Это зависит от баланса элементов в твоем знаке. Кто из четырех ангелов станет твоим покровителем, неважно, в каждом из них присутствуют трое остальных. Все они на самом деле один и тот же ангел, глядящий в разные стороны. «Ангел будет приходить на мой зов?» – спросил я. «Да», – ответил Никола. «Иногда. Для этого тебе нужно будет обратиться к его изваянию или изображению. Ты сможешь задавать ему вопросы, но не жди, что он станет решать твои проблемы. С этими словами он шагнул ко мне. На миг меня словно накрыло черное покрывало. И я остался один. Я пошел по лунному залу, обходя провалы в полу. Из трещин между камнями торчали прямые стебли кустистой травы с мелкими цветками. Кажется, тысячелистник. Я помню, что его использовали для гадания, но не знал как. Просто чтобы снять напряжение, я сорвал один жесткий стебель и задал ему невнятный вопрос о своей будущей судьбе. Наверное, не следовало этого делать. Я заметил человека, идущего мне навстречу. Он совершенно точно не походил ни на одного из смотрителей, и я испугался, подумав, что он собирается напасть. Я заметался, не знаю, куда бежать, и неизвестный с карикатурной точностью повторил мои движения. Я решил, что он издевается и успел ужаснуться. Лишь абсолютно хладнокровный и безжалостный убийца способен был так артистично вести себя в подобной ситуации, что, конечно, лишало меня шансов на спасение. Только увидев над его головой вторую луну, я опознал в незнакомце самого себя. Впереди была зеркальная стена, и настолько ровная, что она исчезла из виду. Пол переходил в свое отражение без всякого заметного стыка. Из зеленоватой лунной полутьмы мне навстречу шел другой Алексис Декиже в черном мундире без знаков различия. — Подойди к зеркалу, — сказал в моем мухе голос Никола Третьего. — Сейчас мы покажемся тебе еще раз. — Где? — спросил я. — Смотри в зеркало. Над моим правым плечом появилось еле заметное свечение. Я вгляделся в него и увидел человеческую голову. Она все время менялась. Парик с буклями, золотой колпак, усы. Наконец я увидел черную маску Никола Третьего. «Не жди наших советов», — сказал он. «Именно в твоих собственных решениях будет теперь содержаться наша мудрость. Относись с осторожностью к чужим голосам, раздающимся в твоем уме». «Почему?» — спросил я. «Потому что враги могут подделать совет ангела и указать тебе путь» смерти. Так было со мной. Эти слова произнес не голос Никола Третьего, а другой, низкий и хриплый. И я увидел в зеркале колпак Максима Полупредателя. К своему стыду я совершенно не помнил его биографии и не знал даже, за что его наградили таким прозвищем. Но это продолжалось лишь секунду или две, а потом над моим правым плечом опять возникла черная маска последнего смотрителя. — Сколько у вас лиц? — спросил я. — Одно ответил незнакомый голос, высокий и визгливый. «У нас всех в действительности одно и то же лицо, но увидеть его можно только в очень особенном зеркале». «Ты увидишь в нем всех смотрителей сразу», произнес другой голос, приятный баритон, и над моим плечом блеснули очки Антона Второго. «Где это зеркало? Потом. Это будет потом». «Вы, Антон Второй?» спросил я. «Не дели нас на разные сущности» и не привыкай разговаривать с нами вслух, иначе окружающие примут тебя за безумца. — Хорошо, — сказал я. — Что мне следует делать теперь? — Тебе придется иметь дело с самим собой. Здесь мы не сможем помочь. Мы будем просто наблюдать. В этот раз я не понял, кто из смотрителей со мной говорил. А потом свечение над моим плечом исчезло. Я пошел вдоль зеркальной стены, стараясь глядеть себе под ноги. В лунном свете было что-то головокружительное, он казался то желтым и горячим, то безмерно древним и голубым, летящим к нам от звезд, угасших миллиарды лет назад. Мне пришло в голову, что луна — это самостоятельное светило, только излучает оно свет другой природы и питает не дневную реальность, а ночную, то есть наши сны. А дневная ложь про отраженный свет — просто способ, которым демон-рассудка пытается скрыть эту великую тайну. «Поэтическая банальность», — пробормотал голос в моей голове. Я не возражал. Даже если я видел сейчас что-то вроде сна, из него не было выхода. Зеркальная стена, словно лента Мёбиуса, привела меня в то место, откуда я начал свой путь. Отражения сливались с реальностью. Мне стало казаться, что я заблудился в пустыне, и точно так же заблудились эти руины, косые арки, залитые бледным светом разваливающиеся лестницы. Я поднял глаза на луну. Несколько секунд впитывал в себя ее голубой огонь и вдруг понял, что могу покинуть это место тысячу разных способов. Мне сделалось легко и радостно. Отойдя от зеркала, я стал подниматься по одной из лестниц. Через пару шагов я зажмурился и вообразил, что шагаю по дороге смотрителей. Я представил ее со всей возможной отчетливостью, а темная ложбина, где я имел неосторожность войти в голову его безличества, осталась за моей спиной. Когда я открыл глаза, я действительно шел по дороге. Здание в форме головы опять оказалось впереди, но теперь его силуэт был ближе. И передо мной уже не осталось холмов и впадин, последний участок дороги был совсем ровным. Я с облегчением вздохнул, испытание оказалось хоть и жутковатым, но не особо тяжелым. Но почти сразу у меня появилось подозрение, что меня ожидает еще какой-то сюрприз. «Мне придется иметь дело с самим собой», — сказал Антон Второй. «Если речь шла о зеркальном зале, где я то и дело натыкался на свое отражение, то я сумел из него выбраться. Но если он имел в виду другое, я понял, что именно». Он наверняка намекал на любимую страшилку спиритов и писателей-романтиков, когда затаенный страх вырывается из глубин человеческого ума и материализуется, превращаясь из внутренней реальности во внешнюю. Я усмехнулся этой мысли. Мне с моим монастырским детством и юностью даже и вспомнить было нечего. Главным моим кошмаром всегда был страх провалить очередной экзамен. Но он владел мною и сейчас. Ожидать от себя каких-то неожиданностей не приходилось. Впрочем, так ли это? Нет, не так. В моей жизни присутствовал страх, свежий и очень реальный. Это был... Охвативший меня испуг оказался таким внезапным и сильным, что я остановился и закрыл лицо руками. Я ведь видел его во сне, понял я, и знаю теперь, как он выглядит. «Сударь», — раздался тихий голос совсем близко, — «прошлый раз я спешил, и мы не успели договорить, но сегодня я всецело ваш». Великий фехтовальщик стоял впереди на дороге. Он выглядел точно так же, как в моем сне, только теперь я заметил на его боку рапиру. Не позолоченную придворную подвеску, а длинный рабочий прибор в побитых ножнах. Я сразу вспомнил, что опаснее всего именно глубокие колотые раны, какие наносит этот похожий на огромное шило инструмент. В следующий момент великий фехтовальщик вытащил рапиру из ножен. Я знаю кое-что о концентрации внимания. Но во время своих тренировок мне редко удавалось достичь такой неотрывной сосредоточенности, с какой оно следовало теперь за движениями порхающего передо мной лезвия. А мой визави, похоже, наслаждался собой, принимая разные фехтовальные позы. Он делал выпады вверх и вниз. Он, несомненно, был мастером. Его движения выглядели по-настоящему красиво и уверенно. Особое впечатление произвел на меня один, несколько раз повторенный им выпад, при котором он как бы деликатно уступал дорогу, отстранялся, раскланивался и в последний момент, извернувшись из крайне неудобной позы, наносил быстрый и далекий укол в область живота». И все это время лезвие гуляло в двух шагах от меня. Ближе он пока не подходил, но я не сомневался, что он проткнет меня при первой атаке. Было непонятно, почему он медлит. «Вооружайтесь, сударь!» — сказал он. «Я не желаю убивать безоружного!» «Чем?» — спросил я. «Да чем вам угодно! Вот хоть каминные щипцы!» И он оглушительно захохотал. Я понял, что мы стоим уже не на дороге. Сосредоточившись на его рапире, я полностью перестал воспринимать окружающее и не заметил, как мы оказались в аскетично убранной комнате с двумя передвижными экранами. За одним был камин, за другим небольшая походная кровать. Каминных щипцов, однако, нигде не было. «Отчего вы хотите меня убить?» — спросил я, отступая к стене. Великий фехтовальщик выпучил глаза. «Я! Хочу вас убить, сударь! Вы меня оскорбляете! Вы давно мертвы и хорошо это знаете! Мне ни к чему вас убивать! Недостаточно просто напомнить, как обстоят дела! Испанский выпад!» Он сделал легкий выпад, и рапира кольнула меня в левую руку. Но это был настоящий укол, и на моей ночной рубашке, чего то на мне оказалась длинная белая ночная рубашка, выступила кровь. Если бы я спал, я бы точно проснулся, но, увы, все происходило на самом деле. — А теперь фирменное блюдо, — сказал он весело и дружелюбно, и навел рапиру мне в лицо. — Английский выпад, а? Он опять захохотал, и без всяких видимых усилий, будто это было самой простой вещью на свете, разделился на множество людей. Словно он был складным ножом, раскрывшим свои лезвия, каждая из которых, в свою очередь, выкинула еще несколько лезвий, почти неотличимых друг от друга. Эдакие офицеры-сорвиголовы XVIII века, дышащие перегаром и фатализмом. Их оказалось так много, что они заполнили комнату. Все они пошли на меня. Я заметил в руках у одного белый офицерский шарф и испугался, что меня сейчас задушат. Но шагнувший ко мне сбоку гигант, самый крупный из них резко и неожиданно ударил меня в висок овальной золотой коробочкой, и я повалился на пол. Потом меня действительно стали душить шарфом, и я даже успел порадоваться своей догадливости. Вопрос со мной, похоже, был уже решен судьбой и на таком высоком уровне, что волноваться казалось невежливым. И тут я впервые в жизни ощутил флюид. Тому, кто никогда не испытывал этого переживания, будет сложно его понять. Но я попытаюсь объяснить, как могу. Есть такая деревянная игрушка — два кузнеца на стержне, двигающемся взад и вперед. Кузнецы по очереди бьют по наковальне, как бы независимо друг от друга. Но на деле их приводит в движение один и тот же рычаг. Флюид был в точности таким рычагом. К нему были пристегнуты и я, и пьяная офицерня. Сейчас сила флюида повернулась против меня, но это была моя собственная сила. Я, как и разделившийся на множество безобразных тел великий фехтовальщик, был ее руслом. Чтобы направить флюид против меня, великий фехтовальщик или тот, кто управлял им, должен был пропустить силу сквозь нас обоих, в известном смысле поставив между нами знак равенства, похожий на соединительную трубу между сообщающимися сосудами. И я понял, в чем секрет. Течение флюида не зависело ни от меня, ни от великого фехтовальщика, ни от кого вообще. Флюид подчинялся только сам себе. В нем была внутренняя осмысленность, присущий ему самому закон, который естественным образом направлял его поток. И все-таки парадоксальным образом способ управлять флюидом существовал. Это можно было делать и здесь, мое сравнение становится очень натянутым, но лучшего мне не приходит в голову. Как бы меняя наклон русла, где струился его поток. Парадокс в том, что изменить направление потока нельзя никаким усилием воли, а вот поменять наклон русла можно огромным числом способов, потому что любое русло — просто мираж и подделка. На самом деле, конечно, никто из медиумов не ощущает поток магнетизма таким гидротехническим образом, это ближе к эмоциям. Изменение наклона похоже на возникающую из страха надежду, перерастающую затем в уверенность, которая потом становится ощущением своей правоты, очевидной всему космосу, и снова сменяется нарастающим холодом ужаса. В общем, уподобления могут быть любыми, но... Стоящая за ними суть была верно угадана мною в тот самый миг, когда свет в моих глазах померк от удушья. Я увидел, как одолеть великого фехтовальщика, и неизъяснимым усилием воли... Оно действительно было неизъяснимым, потому что я делал подобное первый раз в жизни... Сначала остановил поток своей гибели, протекающей через нас обоих, потом развернул его и, наконец, превратил в свое торжество. а закричал я ужаснувшим меня самого голосом и поднялся на ноги. Каждая клеточка моего тела выдохнула. «Победа!» Мне показалось, что нависшие надо мной убийцы разлетелись в разные стороны от моего выдоха как сухие листья от порыва ветра. А потом я понял, что их вообще нет. Они были просто наваждением. Передо мной по-прежнему стоял великий фехтовальщик. Но теперь я его не боялся. Рапира, нацеленная в мое горло, изогнулась и пролетела мимо, словно ее лезвие оттянул магнит. А в следующий момент я шагнул вперед и нанес врагу страшный удар длинным и твердым предметом, появившимся в моих руках. Причем, когда мое тело начало эту атаку, Я и сам не знал еще, чем я его ударю. В последний момент в моих руках появился бамбуковый шест, потому что мое движение было слишком быстрым, и я не мог бы управиться с каким-нибудь тяжелым металлическим орудием, не повредив собственных сухожилий. Великий фехтовальщик отлетел назад и упал на спину. Его рапира звеня покатилась в угол комнаты. Было видно, быстро встать у него не получится. Удар оказался такой силы, что шест в моих руках сломался. Я отпустил его... И бамбук исчез, не успев коснуться пола. А потом залившая меня волна торжества и мощи схлынула, и поток флюида снова поменял направление. Я подумал, что рано праздную победу. И как только я позволил этому подозрению заползти в свою голову, у него немедленно появилось множество доказательств. Я уже знал, что сейчас сам найду в себе уязвимость, но не мог остановить эту самоубийственную работу ума. А что, если на его рапире был яд, пришла мне в голову мысль? И не просто яд! а яд, парализующий волю, тогда я точно не смогу еще раз сделать то же самое, ведь если этот фехтовальщик такой опытный убийца, он должен был знать, что произойдет». Великий фехтовальщик открыл глаза. «Алекс, ты убит!» — сказал он отчетливо. «Все снадобья на свете бесполезны!» Он все рассчитал, даже заготовил цитату. Я почувствовал холодную немочь, растекающуюся по моим жилам, и понял. Яд теперь не остановить. Кровь уже разогнала его по телу. Сказать, что мне стало страшно, значит ничего не сказать. Всего минуту назад я смирился со смертью, потом чудом вырвался из ее лап, испытал ни с чем не сравнимое торжество победы, и вот приходилось умирать заново. Партия была окончена. Я ничем не мог ответить великому фехтовальщику. Хотя в прошлый раз я успел, но тогда... тогда... «Похоже, яд уже добрался до моего мозга, думать стало тяжело и как-то наждачно. Я чувствовал, что в происходящем есть нестыковка, какая-то подлая странность, и если бы я мог нормально соображать, я обязательно увидел бы, в чем она состоит. Яд сковывал меня все сильнее, великий фехтовальщик поднялся на четвереньки и пополз к своей рапире. Похоже, я действительно чуть его не убил». Или, может быть, он просто издевался, но теперь это не имело значения. Справиться со мной мог и калека. О том, чтобы схватиться с ним, снова не было и речи. Я повернулся и, еле переставляя ноги, побрел куда-то в сгустившуюся перед моими глазами мглу. Каждую секунду ожидая смерти, я сдался и перестал бороться. Охвативший меня упадок духа был настолько глубоким, что на минуту я даже забыл про комнату с камином куда меня перенес великий фехтовальщик. Это меня и спасло. Через шаг или два я вдруг понял, что опять иду по дороге смотрителей, совсем недалеко от места, где встретил своего врага. Закат уже почти отгорел, и край неба из багрового сделался фиолетовым. Здание в виде головы оказалось теперь еще ближе. До него было всего пара минут ходьбы. Надежда вернулась ко мне, но лишь настолько, насколько позволял яд. В этом опять была какая-то подлая несообразность, но разбираться в ней у меня не осталось сил. Происходило что-то нелепое. Я использовал открывшееся мне всемогущество удивительно бездарным образом, а спасся только благодаря позорной слабости, позволив себе забыться. Главное, я даже не знал, что таким образом можно спастись. Это было как сперва выменить право первородства на чечевичную похлебку, а затем... Метко вылить ее себе на известное место, договорил у меня в голове голос Никола Третьего, и проснуться поваренком на кухне. Я вздрогнул, и над моим плечом раздался его смех. Не переживай, сказал он, ты такой не один. Через это проходят все великие повара, много жизней подряд. Отлично. Никола Третий делится со мной афоризмами житейской мудрости, а остальные смотрители с интересом наблюдают за моей гибелью. Ярость придала мне сил, чтобы проковылять еще несколько метров, но мои колени почти не гнулись. Яд превратил меня в хромой циркуль. Я перемещался нелепыми полукруглыми шагами. Я понял, что не дойду до цели. У меня даже не осталось сил вспомнить еще какой-нибудь из старых ужасов, чтобы тот окончательно меня добил. Я заметил, что уже не иду по дороге, а лежу на спине» я не испытывал страха было только жаль что я больше не увижу юку я изо всех сил напряг памяти на несколько мгновений она возникла передо мной как живая рядом послышалось цоконье копыт видимый великий фехтовальщик как и положено кавалеру догонял меня на лошади и тут я услышал голос юки алекс тебя подвести наверное я галлюцинировал перед смертью но галлюцинация все никак не кончалась я увидел в темноте над собой ее лицо юки Меня коснулась ее рука, и жизнь вернулась ко мне. Я поднялся на ноги, у меня кружилась голова, я плохо видел. Но я снова был собой. Юка помогла мне забраться на лошадь вслед за ней. Я даже не пытался сесть нормально, а просто перевалился через вздрагивающий круп. «Тебе к этой большой голове?» Я промычал что-то неразборчивое, и Юка повезла меня к последним проблескам заката. Чем ближе становилось огромное здание, тем лучше я себя чувствовал. Будто терзавшие меня злые духи оказались, как цепные собаки, прикованы к тому месту, где я встретил великого фехтовальщика. Всего через сотню шагов их власть надо мной кончилась. Моя предсмертная немочь куда-то улетучилась. Мало того, когда я вспомнил про нанесенную мне великим фехтовальщиком рану, оказалось, что от нее не осталось и следа. Исчезла и ночная сорочка на мне опять был мой черный мундир. Теперь мне понятно было, почему великий фехтовальщик почти победил. Я сам развернул флюид против себя, направив его по внушенному мне маршруту. Нет, какое там, даже этот маршрут был выдуман мной. Я сам проделал всю работу от начала до конца. Вот в чем заключалась мучившая меня несообразность. От обиды я застонал. — Ты плохо себя чувствуешь? — спросила Юка. — Все в порядке, — ответил я. — Ты уверен? — Нет, — сказал я. «Разве можно быть в чем-то уверенным?» «Это верно», — вздохнула она. Мы были уже возле головы. Она оказалась поистине огромна, и теперь на ней не было заметно никаких следов распада. Я не сомневался, что это та же самая голова, меняющая размер и форму, и возникающая в разных местах дороги. Сейчас я мог смотреть на нее без всяких проблем, но верхнюю ее часть скрывала темнота. Вход по-прежнему был в шее, но выглядел он иначе. Высоченная дверь, два факела по бокам. Их совершенно точно не было еще несколько минут назад, я бы заметил огни. Бронзовые привязные кольца располагались слишком высоко, пришлось бы встать в седле, чтобы до них дотянуться. Они были такого размера, что через них смогла бы пролезть и лошадь. Видимо, живущие здесь гиганты ждали в гости только других гигантов, в число которых я не входил. Интересно, если бы я пришел пешком, появились бы здесь кольца или нет? Лошадь заржала, словно ее тоже занимал этот вопрос. Я слез на землю. — Ты сегодня вернешься? — спросила Юка. — Вряд ли. — Хорошо. Я тогда буду спать. — Спасибо, — сказал я. — Ты очень вовремя, даже если ты просто мне снишься. — Я думала, ты будешь ругаться, — улыбнулась она. — Скажешь, что кататься здесь нельзя? Она сидела в седле амазонкой. На ней было легкое платье с пестрым поясом и шляпка с поднятой вуалью. Тени от факелов играли на ее лице. Она была безумно хороша. Повернув лошадь, она поехала прочь. Когда ее силуэт скрылся в темноте, я подошел к двери и постучал. Никто не ответил. Тогда я нажал на дверь ладонью. Она приоткрылась, и я проскользнул внутрь.